Рождённых слишком мало для такого. И пока весь твой план – это лишь теория. Сказал один из лидеров всей этой группы. Понимаю. Но не забывайте. Изменятся не только люди, но и весь мир. И вполне возможно, не в лучшую сторону. Давайте пока начнем с того, что применим эти правила к моей группе. Заодно и проверите, как это все работает в миниатюре. После краткой паузы, только что говоривший человек спросил, есть ли у кого-нибудь возражение и не найдя таких, ответил. «В общем, можно попробовать. Полковник Сотникова будет отвечать за работу с твоей группой. Такое тебя устроит?» «Более чем. Раз уж мы тут все решили, могу я идти?» Элим видел, что его слова не остались пропущенными и договорился о нормальных условиях для своей группы, и больше не видел смысла тут находиться. Получив положительный ответ, он вместе с Еленой поспешил удалиться. «Ты меня очень удивил сегодня». Твои слова звучали крайне убедительно. Сделала комплимент Элиму, идущая за ним девушка. Ну, надеюсь, они меня услышали. Ладно, еще увидимся. Элим даже не повернулся в ее сторону и просто помахал рукой. Елена сначала впала в ступор. Она планировала обговорить с ним дальнейшие планы. Раз уж она за него отвечает, то должна знать о его действиях. Когда тот отошел на достаточно приличное расстояние, она вышла из ступора. Подожди, нам нужно все обговорить. Элим развернулся и просто ответил. Когда я восстановлюсь, мы снова пойдем в подземелье. Так что жди звонка через пару дней. Что-нибудь еще нужно? Его мало интересовала эта девушка-полковник. Его вроде бы услышали, и раз условия, которые он выдвинул сейчас были удовлетворены, значит больше ему тут ловить нечего. Можем мы хотя бы позже встретиться и говорить все. А что ты хочешь обговорить? Хотя бы твои планы на будущее, вот и все. Если тебе это так нужно, то приезжай вечером к нам в квартиру. Адрес я тебе пришлю». После этого Элим во мгновение ока исчез из ее поля зрения. Елена даже не знала, что сказать. Всю свою жизнь она контролировала ситуацию вокруг, и всегда все шло согласно ее задумке или плану. Но появилась эта аномалия в виде Элима, который делал все только так, как сам того желал. Девушка даже не знала, с какой стороны к нему подступиться, На ее внешность, в отличие от Яна, не обращал никакого внимания. Обхитрить его у нее вряд ли получится. Оставалось только смириться. «И что мне теперь делать? Ехать к ним?» Девушка действительно не знала, как поступить. элимша же возвращался обратно в приподнятом настроении. Он получил, что хотел. Теперь ему нужно было только отдохнуть и возвращаться в подземелье. Заскочив в магазин, парень набрал еды на следующие пару дней. Чтобы восстановить силы, нужно много есть. Когда он зашел в квартиру, то услышал голос Яны и какой-то девушки. Через минуту в коридоре появился Ян, и тихо, чтобы его собеседница не услышала, сказал. «Я нашел, кого нам взять в команду!» «А мог обсудить это со мной перед тем, как звать ее сюда?» Зашипел недовольный Элим. «Да я ничего ей не сказал. Она моя подруга». Я просто пригласил ее посидеть вместе и познакомиться с тобой, моим лучшим другом. Сам посмотришь, подходит она или нет. Но я считаю ее кандидатуру достойной». Элим тяжело вздохнул, закинул еду в холодильник, после чего зашел в комнату, где сидел Ян и его гости. В кресле напротив Яна сидела красивая девушка на вид ровесницы Яна и высокого роста брюнетка с выглядывающей фиолетовой прядью волос. «Вик, это Эллим, мой вновь найденный лучший друг». «Элим, это Вика, моя подруга со школы», – представил друг другу друзей Ян. «Привет». Девушка приветливо улыбнулась, разглядывая нового знакомого. Ян сказал ей, что он вновь встретился с его лучшим другом и в честь этого пригласил ее в гости. Вика с интересом осматривала Элима. Парень оказался довольно симпатичным, хоть и одет был, как будто только что вернулся с бандитской разборки. «Привет». Проявил минимум приличия Элим, усаживаясь на диван. После этого вся троица начала разговаривать. Элим узнал, что его новая знакомая была одноклассница Яна с 9 класса, и они с ним были близкими друзьями. Девушка, она была бойкой, посещала всякие уроки самовороны и прочего в этом духе, и прославилась как недосягаемая для всех сверстников, ледяная королева. После некоторого общения с ней Элим понял, почему его друг решил, что Вика подходит для их команды. Во-первых, у нее был бойцовский, крепкий характер. Во-вторых, он доверял этой девушке практически так же, как ему самому. Ну а в-третьих, они имели схожие взгляды касательно приключенческой романтики. Но это Элиму было совсем не по душе. В его воспоминаниях этой девушки не было. В прошлом Ян Мельком упоминал о ней, но ничего конкретного не говорил. Он не настаивал. Скорее всего, она погибла еще до встречи тогда. Но это не значило, что она была неталантлива. В подземелье погибло очень много талантливых и сильных перерожденных по разным причинам, от неосторожности до предательства. Все время, пока они разговаривали, Ян то и дело стрелял глазами в его сторону. «Может, расскажем ей?» Элим не спешил, но через какое-то время понял, что сам найти никого лучше не сможет. Он знал о несколько довольно сильных перерожденных в их стране, Но не мог же он просто так не прийти и пригласить в новую группу людей с магическими способностями для уничтожения монстров на постоянной основе. Ладно, рассказывай, сказал Элим. О чем? С интересом спросила девушка. Ян, который как будто только и ждал слов своего друга, в пуле скачил с дивана. Смотри, что я умею! сказал довольно юноша, используя окаменение, покрывая себя каменной броней. Глаза его подруги в этот момент распахнулись от удивления. Элим же воспользовался моментом и лег на освободившийся диван. «Ну, как тебя? Круто же!» Ян был очень доволен реакцией девушки. Вика ошарашенно смотрела на покрытого каменной коркой Яна, после чего перевела взгляд на спокойно лежащего Элима, который ни капли не удивился. «Может, уже объясните, какого черта тут происходит?» Сказала Вика, которую вся эта ситуация сильно напрягла. Ян рассмеялся и стал рассказывать, что это связано с вратами. Прошло пара дней, и никакой информации о вратах и в СМИ или интернете еще не было. Он рассказал о перерожденных, о том, как к нему пришла Эллими и о последнем их походе в подземелье. Девушка внимательно слушала и не могла перестать удивляться, когда Ян рассказывал очередную невероятную вещь. Ян во время рассказа был очень эмоционален, и то и дело активно жестикулировал. Казалось, что собственный рассказ. Впечатлял его так же сильно, как и подругу. элли не мог не улыбнуться, глядя на эту ситуацию. С его-то возрастом эти двое были для него как маленькие дети. Они говорили бы, наверное, еще сутки, если бы Эллим их не прервал. «Ян, давай переходи к делу». «В смысле? Так ты согласен?» Удивленно ответила Ян. «Согласен с чем?» Стряла в разговор Вика. Ну, раз уж мы ей рассказали, так что да, согласен. Давай, доставай книгу. Какую книгу? Вы вообще о чем сейчас? Стоящая рядом девушка окончательно перестала понимать, что происходит. Яна выбежал в другую комнату и через пять секунд вернулся с книгой в руках. Садись, Вик, у нас к тебе предложение. А Ян указал девушке на кресло. Эллим все это время просто наблюдал, предоставив все своему более коммуникабельному другу. В общем, я уже рассказывал тебе, что Элимбор будил во мне перерожденного. Так вот, он дал мне похожую книгу. Это книга-навыка. Если прочтешь ее, то получишь способность «Огненный шар» и станешь перерожденной. Ну, в общем, мы предлагаем тебе присоединиться к нашей команде. Девушка, широко раскрыв глаза, уставилась на книгу в руках Йена. Ей так же, как и ему, тихая, спокойная жизнь была не очень по душе. А теперь тут представился такой шанс. Ее глаза засияли, и она уже собиралась согласиться, как с дивана раздался голос Элима. «Напомню, мы вчера там чуть не погибли. А это была наша первая охотка Подумай хорошенько, прежде чем решать». Эти слова подействовали, как ведро ледяной воды на голову. И девушка убрала уже тянущиеся книги руки. Она перевела взгляд на Яна. «Я говорил, это правда очень опасно». «Если бы не Элим, я бы уже точно был трупом в том подземелье. Я сначала думал, что как будто бы стал героем какой-то книги, но в той вылазке выяснилось, что я далеко не так уникален, как решил сначала. Я могу подумать над этим», – тихонько сказала девушка. «Можно, но только до того времени, пока Элим восстанавливается. В следующую вылазку мы хотим пойти втроем. После этого все замолчали. Элим был абсолютно спокоен. А вот Ян и Вика испытывали странные чувства. Ян потому что побаивался вернуться в подземелье, а Вика потому что не знала, соглашаться ей на предложение или нет. Через какое-то время девушка все таки взяла книгу, лежащую на столе. «Я согласна. Мне просто нужно ее прочитать или как?» «Да, просто прочитай», — ответил обрадованный Ян. Он очень надеялся на такой выбор его подруги. Девушка прекрасно знала, какой Ян человек. Вранье не было его чертой, а, учитывая все вышесказанное, возможность сейчас прочитать эту книгу была бесценна. После этого девушка потратила несколько минут на прочтение книги. Та засияла ярким светом и испарилась, оставив девушке хранящееся в ней знание. «Ну вот, теперь в нашем полку прибыла», сказал довольно Ян, глядя на свою подругу. «Довольно странное чувство», сказала девушка, прислушиваясь к новым ощущениям. «Это еще цветочки! Проверь свой статус! Меня прям распирает от любопытства!» Я чуть ли не прыгал. «Какой еще статус?» – спросила Вика, и тут же все поняла. Перед девушкой возникло окно навыков с характеристиками, а также выделялась одна особенность. «Природная пластичность. Описание. Ваше тело от природы обладает повышенной ловкостью, гибкостью и эластичностью. Ловкость и скорость повышены». По выражению лица девушки парни поняли, на что она сейчас смотрит, и не стали ее отвлекать. Давай время во всем разобраться. Через пару минут девушка подала голос. «Уровни и статистика, навыки – это как в игре?» «Ну, видимо, нашему сознанию так проще оценивать состояние своего тела. У тебя есть особенности?» «Есть. Природная пластичность», – несколько смущенно сказала Вика. «Ну что ж, такому я не удивлен», — сказал Ян и захохотал в голос. Она через секунду замолчал, получив по голове от разозленные и смущенные девушки. Элим покачал головой, глядя на это, прям как дети. Он молча наблюдал за разворачивающимся подушечным сражением. Ему было немного завидно. Эти двое вели себя как обычно, веселились и дурачились. Он же не мог позволить себе подобного в силу ответственности, да и своего реального возраста. Через пару минут победителем из подушечного сражения вышла Вика. Метким ударом в голову девушка скинула оппонента с кресла и под подбедный клич швырнула свое оружие вслед за противником. «Ну что, детки, успокоились?» Оба бойца немного смутились, понимая, что вели себя как дети и уселись обратно. «Какие бонусы дает твоя особенность? И какие у тебя вообще характеристики?» Задал интересующий его вопрос Элим. Вика рассказала о своей особенности и характеристиках. «Понятно. Особенность идеальна для ближнего боя. Ха. Не очень подходящий навык мы тебе дали. Но ничего не поделаешь. Ты только не используй его в доме, а то спалим квартиру». «Хорошо. А вы двое. Какие у вас способности?» Девушке хотелось узнать способности ее друзей. Ян рассказал ей о своих характеристиках и умениях. Он также получил второй уровень, и его характеристики немного увеличились. Врожденная крепость. твоей тупой головешке это подходит!» Съязвила девушка, вспоминая подколки друга. «Ну а ты, Элим, какие способности у тебя?» Элим кратко рассказал о своих способностях, ничего не упомянув о Собирателе Душ, что Вика сразу же заметила. «А особенность?» Элим перевел взгляд на Яна. Тот сразу же все понял и ответил за него. «Особенность у него немного странная. Собиратель душ. Из названия понятно, что делает. После чего может использовать часть способности душ собранных монстров. Ему она не очень нравится. и Он ей немного смущается, поэтому рассказываю я». Пояснил свое участие в объяснении Ян. Вика теперь по-другому посмотрела на элима Его особенность ее немного пугала, и она инстинктивно отодвинулась подальше, который, заметив ее телодвижение, лишь усмехнулся. Ян также заметил, как напряглась ее подруга. «Элим, конечно, парень суровый, но можешь его не бояться. Он не маньяк и ничего тебе не сделает. Когда мы будем в подземелье, поверь, ты будешь очень рада его особенности. «Разок это мне уже спасло жизнь». После этих слов девушка успокоилась. Ян редко ошибался в людях. Раз он говорит, опасности нет, опасности нет. «Оружием пользоваться умеешь?» Раздался очередной вопрос Элима. «Нет, но у меня дома на стене висит катана и...» Элим тут же прервал ее. «Тот дешевый кусок железа у тебя на стене я и руками сломаю». Элим сел на диван и серьезно посмотрел на свою новую команду. «Пора обсудить наши дальнейшие планы, детишки. Так что давайте посерьезнее». После этого начался серьезный разговор. Элим прекрасно понимал полное отсутствие готовности идти в подземелье у этих двоих. И последний их я с Яном Поход полностью это доказал. В первый раз практически у всех так. Но Элим точно знал, что его друг с этим справится. А вот насчет Вики он не был уверен. Характер у нее, конечно, бойкий, но кто знает, как она будет вести себя в смертельной ситуации. Сейчас у них была пара дней, пока он, как их главная боевая сила, восстанавливается. И это время он хотел потратить на их тренировки. Площадку для тренировок они нашли быстро. У родителей Вики был загородный дом с большим участком, в котором они бывали только летом. Практически идеальное место. Оружие ни бутафорского, ни настоящего у них не было. Поэтому пока он рассчитывал на тренировку их способностей и физической подготовки, Эллин планировал сделать его через пару дней. Подходящих мест, конечно, немного, но парочка все же имелась а докупив еще немного металла, у него будет достаточно материала для оружия на трех человек. Определившись ближайшими планами, ребята пошли на кухню, где Вика продемонстрировала свои кулинарные способности, накормив двух здоровых парней до отвала. Девушка, так же как и Ян, была студенткой, приехавшей в столицу учиться, хотя ввиду последних событий университет я уже не сильно волновал. После того, как вся троица утолила голод, Элем решил начать тренировки дома а именно тренировки по контролю маны. У него уже был контроль маны, но с его опытом получить его было не особенно тяжело, а вот его потопечным было трудно. Первые 10 минут ребята с энтузиазмом сидели, прислушиваясь к ощущениям, пытаясь почувствовать ману в теле. Но через полчаса, так и не почувствовав никаких изменений, их энтузиазм начал утихать. А еще через полчаса угас совсем. Элим не питал особых надежд на то, Что его друзья смогут сразу же использовать ману в теле. Ян, конечно, однажды на эмоциях смог это сделать, но все равно нужно какое-то время, прежде чем он сможет делать так по своей воле. Прошел еще час, и ребятам уже надоело под надзором Элима просто сидеть без безрезультатных попытках воспользоваться маной в теле. Видя унылое лица своих подопечных, Элим решил: Ладно, на сегодня хватит с вас. Готовьтесь. Завтра тренировки будут повеселее. После этого ребята расслабились и приняли заниматься обычными своими делами, а через пару часов улегли спать. Первым, естественно, проснулся Элим. Ещё засветло, как всегда, и первым делом пошел проверять свои ранения. После беглого осмотра он остался доволен. В таком темпе его раны затянутся через два, максимум три дня. После этого он пошел будить свою команду. Легли они довольно рано, так что и встали без особых проблем. И позавтраков. Отправились к месту своих тренировок. Их пункт назначения был в нескольких десятках километрах от города, поэтому на сборы и путь у них ушло около полутора часов. Дом родителей Вики оказался довольно большим, трехэтажный деревянный коттедж, застекленной верандой. Участок оказался и того больше хорошо ухоженный с беседкой, баней. В общем, все было сделано качественно и красиво. А неплохой участочек у твоих родителей. «Даже у моих такого нету», – прокомментировал увиденное Ян. «Родители девушки, как и его самого, были довольно обеспеченными, но я не думал, что настолько». «Есть тут место в округе, где нас не увидят». Элима мало интересовал загородный участок родителей Вики. Он интересовался практической стороной вопроса. «Сейчас, когда про перерожденных никто ничего не знает», Поэтому если кто-нибудь увидит девушку, метающую огненные шары или парня покрытым камнем, это, мягко говоря, привлечет внимание. Есть в лесу, тут недалеко. Там нас никто не увидит. Ладно, тогда начнем с бега. Тренировки даже после получения магии оставались актуальны. Характеристики также могли увеличиться после тренировок. Правда, чем больше были твои характеристики, тем более жесткими должны быть тренировки. Ну а в подземелье главной способностью было умение бегать. Если не можешь победить, надо валить. Звучит, конечно, не очень мужественно, но зато живым останешься. Ян, как и его подруга, были в достаточно неплохой физической форме, поэтому могли пробежать несколько километров без особых проблем. Но Элим заставил их бегать, пока они чуть с ног не валились. В общем, к дому они добегали уже просто на автомате. Даже сам Элим чувствовал сильную усталость. Ян повалился на землю, как раненый бизон. А через секунду рядом с ним на землю опустилась Вика. Оба тяжело дышали. «Вы чё разлеглись? Это только начало!» В этот момент ребята поняли, какая участь их ждет. Элим подготовил для них просто спартанские тренировки на грани потери сознания от усталости. И через пару часов его подопечные уже еле стояли на ногах. Но справедливости ради стоит отметить, что Эллим проходил через то же, что и они, только молча. В середине дня Элим наконец-то решил закончить их адские тренировки и сделать перерыв на обед. В этот раз готовил Элим, ввиду отсутствия капли желания передвигаться у Вики с Яном. Когда обед был готов, они накинулись на него, как голодные волки на добычу. После этого вся троица улеглась кто где, чтобы восстановить немного сил. Прошел час, и Элим поднялся. «Ну что, давайте теперь потренируем наши способности?» Теперь его друзья смотрели на него немного по-другому, как на дьявола во плоти, но выбирать было нечего. Вика повела ребят в укромное место. Через четверть часа она привела их на небольшую полену в лесу, выходящую к реке. Не зная, Элим про нее вряд ли бы сюда попал. Все дорожки-тропки в лесу вели мимо этого места. «Ну, как тебе?» «Устроит», – ответил Элим, оглядывая место. «Ладно, давайте пока воды наберем чтобы ненароком лесок это не спалить. После того, как они набрали несколько ведер воды, начались их тренировки. Вика создала в руке свой первый огненный шар. Ее восторгу не было предела, пока девушка не потеряла над ним контроль, и он чуть не свалился ей под ноги. Огненные шары и каменное копье были по сути своими умениями схожих категорий, поэтому тренировались ребята с ними одинаково. Элим решил пока сосредоточить их тренировки на меткости. Пусть лучше будет одна атака. Зато она точно попадет в цель. Небольшому старому дереву не повезло стать мишенью для ребят, поэтому скоро оно превратилось в могоревшее, развороченное бревно. Сначала ни Ян, ни Вика не могли нормально попасть по своей цели, поэтому Эльму частенько приходилось тушить место попадания, пролетавшего мимо цели огненного шара. Но после нескольких неудачных попыток девушка стала попадать. А вот у Яна с меткостью были явные проблемы. Один раз он даже чуть в Эллима не попал. Видя подобную ситуацию, Эллим на правах его тренера решил сменить тактику. Сейчас я направлял копию рукой, в которой он должен был держать оружие, поэтому одновременно атаковать навыком и оружием он не сможет. Новая установка Элима заключалась в следующем – использовать каменное копье в ближнем бою без рук. Это было намного сложнее, но и дистанция при этом сильно сокращалась, а о преимуществах такого умения говорить не приходилось. Со щитами способности метать копья, не используя руки, Я на узком тоннеле сможет стать настоящей неприступной крепостью. Изменив метод тренировок, у Яна стало получаться лучше, но все равно это было еще довольно плохо, а вот у Вики дела шли весьма неплохо. Как бы Элли не хотел это изменить, но мана в телах его друзей была не бесконечна, и довольно скоро они впервые почувствовали, что такое стало от истощения маны. На этом их тренировки способности закончились, и их Троица отправилась обратно. Когда Элим сказал, что на сегодня их тренировки закончены совсем, ребята были просто счастливы и приняли заниматься обычной молодежной фигней. Игры, сериалы и музыка. Все это не вставая с кровати. Элим не возражал против подобного. Пусть отдыхает. Завтра он снова с них всем шкур спустит. Пока его друзья отдыхали, Парень принялся за собственные тренировки, уселся на веранде и начал манипуляции с маной в теле. Сейчас его умение контроль маны был первого уровня, и он спокойно мог направлять ману в нужную часть тела. Пока что этого было достаточно. Элим решил заняться укреплением своего тела, не физическими тренировками, а с помощью маны. Естественно, пока он мог воспользоваться только самым простым способом, а именно прогонкой маны через каждую клеточку своего тела. Сейчас мана в его теле шла по каналам, как кровь по венам и артериям. Элиму же было необходимо доставить ману в каждую клеточку своего тела и с ее помощью укрепить их. Процесс этот был трудный и нудный, и займет довольно много времени. Когда Элим прекратил свою тренировку, было уже темно, а его друзья спали в обнимку на диване под какой-то сериал. Он также лег спать, а на следующий день Ранаутом разбудил своих друзей и погнал их на тренировки. После очередного дня тяжелых упражнений ребята поехали обратно в город. Элим планировал завтра заняться изготовлением оружия, а его друзья должны отдохнуть и восстановить силы, чтобы послезавтра отправиться в подземелье. На следующее утро Элим взял сумку с трофейным металлом и отправился на поиски кузницы, где он сможет изготовить новое оружие. Элим поискал в интернете место, где можно выковать новое оружие. В городе было несколько кузниц. Проблема была в том, что все они занимались декоративной ковкой. Вряд ли он сможет сделать там оружие. Но после некоторых поисков он нашел подходящее место. Храни Господь ролевиков. Подумал парень, когда нашел кузницу, которая делала для них оружие на всякие их сходки. Оружие это, конечно, полная хрень, но главное, что там есть все нужное для ковки. А остальное он сделает сам. Кузница была довольно далеко так что пришлось потратить добрые полтора часа, чтобы добраться. Нужное ему здание оказалось небольшим, хотя выглядело добротно. Парень с сумкой металла за спиной подошел и пару раз сильно ударил по входной двери. Если там работают, могут и такого не услышать. Так и случилось, и Эллим повторил свои действия. Через пару секунд дверь открылась, а оттуда сразу же подуло жаром, а перед ним появился человек. На вид ему было лет 40. Низкий, широкоплечий, с длинной бородой. На вид такой типичный кузнец и лицо у него было недовольное, что и подтвердило его слова. «Чего надо?» Голос кузнеца был охрипшим, сухим и буквально сочился недовольством, полностью раскрывая настроение владельца. «Кузнеца нужна. Хочу себе оружие сделать». «Заказа лично не принимаю. Ищи в интернете, там делать заказ. А теперь проваливай». После этих слов кузнец хотел закрыть дверь но Эллим подставил ногу, не давая этого сделать. «Мне не нужно, чтобы ты делал мне оружие. Я сам себе его сделаю. Денег на аренду кузницы на день дам достаточно. А, еще мне пару слитков стали нужно». Лицо кузнеца немного сгладилось, и в его глазах появился интерес. Он пробежался взглядом по Эллиму, как будто оценивая, может ли тот быть кузнецом. «Ты-то? А молот ты хоть поднять сможешь?» Кузнец решил, что тот никаким образом не может быть представителем его профессии. «Смогу. Короче, впустишь кузнецу или нет? Время дорого». «Ладно, заходи. Посмотрим, что ты умеешь». С таким предложением к нему ни разу не приходили. А будни у него были довольно однообразные. Отличный шанс разбавить ежедневную скуку. Элим сразу же зашёл в кузнецу. Она была довольно неплоха. Все необходимое для работы тут было в избытке. Горн, наковольня, пара молотов и хренова туча различных инструментов. А у вас тут неплохо. Гор на чем? На коксе? Да, парень. Мой эксофан ничего другого не ест. Так что делать собрался? Я собираюсь сделать щит балову мечи Глефу. У меня есть немного крутого металла. Остальное рассчитываю добрать тут. О, ничего себе, какие у тебя планы! «Что за металл-то принес? Кузнец чуть не засмеялся в голос, когда услышал озвученный парнем список. Но его заинтересовал принесенный им металл. Эллим достал из сумки какой-то маленький нож и бросил его в кузницу. Тот ловко словил его и начал осмотр. Работа была ужасной. А вот металл ему был незнаком. Как он не напрягал память, такого он еще не видел. «Ха, что за металл?» В этот раз голос кузнеца был серьезным. До этого он думал, что этот парень дурачок, но этот металл ставил его в тупик. «Если дашь сделать оружие, расскажу, откуда достал. Идет?» «Идет. Как тебя звать-то?» «Элим. Я Рольф». После рукопожатия они начали разговор. Элим не стал придумывать какие-то истории, а рассказал всю правду о его происхождении. Рано или поздно людям все станет известно о подземельях. Парень просто попросил кузнеца пока об этом никому не говорить. Рольф не был особо общительным и практически все в своё время проводил один в кузнице. И эта просьба не вызвала никаких неудобств. А вот желание поработать над инопланетным металлом сразу же появилось в глазах кузнеца, как свет факела во мраке подземелья. Долго разговаривать они не стали и скоро принялись за работу. От помощи Рольфа парень отказываться не стал все таки ковкой он занимался пару десятилетий назад, и навыки могли подзаржаветь. А вот про ежедневно работающего Рольфа такого сказать было нельзя. Работа закипела вовсю. Рольф сильно сомневался в кузнечных способностях Элима, но через пару минут понял, что все его подозрения были лишними. Парень управлялся с молотом, как будто родился с ним. В итоге большую часть работы делал Элим, а сам Рольф был просто помощником. Элим, как только взял в руки молот, Сразу же погрузился в работу, вспоминая позабытые ощущения. С Рольфом под рукой работа пошла быстро, поэтому за несколько часов они смогли изготовить все, что планировал сделать Элим. Первым они сделали меч, который предназначался Вики. Элим сделал одну из разновидностей меча Дао, который по сути был несколько укороченным аналогом европейской сабли. Управляться с подобным оружием относительно несложно, и было оно довольно легким так что научить Вику пользоваться им было не очень трудно. Далее пошла булава Яна. Элим выбрал самую оптимальную форму для ударной части – ромбовидную. Не слишком сложно в изготовлении, углы помогут наносить дополнительный урон, без опаски застрять доспехи противника. Следующим был сделан геральдический щит, который оказался реально тяжелым из-за того, что он был полностью металлическим. Яну пока, конечно, будет трудновато с ним обращаться, Ну а через пару недель он будет для него как перышко. Ну а напоследок они оставили глефу Элима, если быть точнее Гуаньдао. Длиной оружия было почти в 2 метра, с боевой частью в виде широкого изогнутого клинка и прикрепленными девяти кольцами. На обухе он сделал пробойник, который можно использовать для парирования или прокалывания противника. Древко Элим также сделал металлическим, что существенно увеличило вес но зато прибавила прочность и увеличила импульс, создаваемый оружием. Элим был доволен результатом своей работы, в то время как Рольф был просто в восторге. Талант Эллима в кузнечном деле был просто невероятен. Он за всю свою жизнь не видел работы лучше, чем то, что сделал этот парень за пару часов его кузнице. «Ну что, Рольф, спасибо за то, что меня впустил. Я тут у тебя много металла позаимствовал. Сколько с меня?» «Нисколько!» «Поработать с тобой и с этим металлом стоило того? Не знаю, откуда они у тебя, парень, но твои навыки в кузнечном деле просто невероятны. Не думал стать кузнецом?» Рольф действительно был поражен способностями этого молодого парня. Элим рассмеялся и ответил. «Была такая мысль, но судьба решила иначе. В общем, спасибо. Если будет нужно, я смогу еще зайти. В любое время. Всегда буду рад с тобой поработать». Попрощавшись со своим новым знакомым, Элим с кучей оружия в руках понял, что добраться до дома будет довольно проблематично. Он, как минимум, привлечет много внимания. Поэтому позвонил Яну, чтобы тот забрал его. Он уже представлял его лицо, когда увидит его новую экипировку. Парочка прохожих с опаской поглядывали на обешенного оружием парня, стоящего посреди улицы, только через полчаса наконец-то не приехал Ян. И сразу стало понятно, почему он так долго ехал. Вика выскочила из машины и со скоростью пули устремилась к парню, пожирая глазами только что сделанное оружие. Элим даже начал побаиваться давать ей ее меч. «Это мой меч?» С этими словами девушка указала на вещащий на его поясе меч. «Ага». После этих слов девушка сама сняла с него пояс ножны и радостно достала меч, чуть не срубив голову, оказавшимся позади Яну. Через минуту ножны с мечом внутри снова были в руках у Эльма. Обиженная девушка стояла чуть в отдалении, злобно сверляв взглядом обидчика. «Ну а где мои обновки?» – спросил Ян, довольно глядя на дующуюся девушку. Через секунду в него полетел металлический щит, опрокинувший его на землю под заливной смех своей подруги. «Нравится! Хотел щит, получай щит! Булава в подарок словишь!» Тоже решил посмеяться Элим. Ян встал, взяв в руки щит. элим понимал, что тот будет очень тяжелым. Поэтому, кроме ремня под локоть и щит, сделал еще один, который можно было перебросить через плечо. Взяв во вторую руку в булаву, парень сделал пару неумелых движений и выпадов. Эллин покачал головой, глядя на такое обращение с его работами. Ладно, это дело поправимое. Главное, чтобы ему сил хватило с ним обращаться. Особо там придет и умение. Он очень тяжелый, прокомментировал свои ощущения Ян. Еще бы! «Он же металлический. Думаешь, деревянный выдержал бы хоть один удар той твари? Так что привыкай. А булава как? Она-то по весу нормальная?» «Думаю, да. Проломить десяток другой черепушек ей не составит труда», ответил Ян после нескольких взмахов новым оружием. «Ну, Но вот и хорошо. Давай грузить все это в машину. Мы еще должны зайти в пару магазинов. Правда, с моим оружием могут возникнуть проблемы». Оружие Элима было длиной почти в 2 метра, и вместить его в автомобиль было весьма проблематично. Кое-как, загрузив всю машину, ребята отправились за покупками. В последнем походе их экопировка по большей части пришла в негодность и подлежала замене, а у Вики ее вообще не было. Вика, как и любая другая молодая девушка, была рада отправиться по магазинам, но в этот раз все ее ожидания не оправдались. У Элима... Был один единственный критерий при покупке – практичность. Костюмы, щитки, сумки – все было выбрано для максимальной эффективности, чему Вика была крайне недовольна, но спорить она не решилась. все таки они шли не на прогулку. В этот раз они закупились куда больше, чем в прошлый раз. Даже спальные мешки были, что не ушло от внимания Яна. «В прошлый раз мы не покупали так много всего. Не переборли это?» Спросил Ян, глядя на забитое до отказа заднее сиденье своей машины, где еле уместилась Вика. «Есть вероятность, что наша ходка может немного затянуться». Уклончиво ответил Эллим. «Это как?» Вклинилась в разговор Вика. «Это всего лишь небольшая вероятность. В подземелье нужно быть готовым ко всему. Мало ли что может случиться. Я просто готовлюсь». Эти слова успокоили ребят. Хорошо подготовиться к походу было действительно разумным выбором. Элим, по правде, готовился не к этому. Вывести их из подземелья он всегда сможет, но у него было не очень хорошее предчувствие, и он решил подготовиться чуть получше. Они вернулись на квартиру к Яну. Его соседи с недоумением смотрели на трех молодых ребят, несущих кучу вещей и оружия в квартиру многоэтажного дома. Продуктов у них было несметное количество, поэтому Вика на пару с Яном Приняли заготовку ужина, избавив от этой обязанности Элима, который сегодня достал для них очень крутое оружие. Пока на кухне кипела работа, парень набрал номер Елены. Раз уж она была ответственна за работу с его группой, то стоит сказать ей, что завтра они отправятся в подземелье. Как только девушка взяла трубку, Элим сразу же перешел к главной теме разговора. «Довожу до твоего сведения. Завтра мы идем в рейд». Голос девушки звучал растерянно. Она не ожидала звонка. «В обычный. За врата идём. Ты же вроде как с нами работаешь. Вот и предупреждаю тебя». «Во сколько? Для перерождённых сделали специальные пропуска. Я сделаю их для тебя и твоего друга. Мне нужно вам их отдать». «В десять часов мы будем там. И, кстати, захвати еще один. У меня в команде выполнение». Ты нашел еще одного? У девушки был шок. Сейчас перерожденных ищут по всей стране, но никого таки не удалось найти. А Эллим уже нашел двоих. И это начинало вызывать у девушки определённые подозрения. Еще одну. Это девушка. Подруга наша. В общем, увидимся завтра. На этом все. Парень нажал на кнопку сброса, и их разговор закончился. Он прекрасно понимал. У него в команде уже есть двое перерожденных, а у правительства ни одного. Вспоминая прошлое, первые пробужденные появились где-то через неделю после появления врат, а пока их нашли прошло еще столько же. Сейчас он и его друзья, скорее всего, были единственными пробужденными на планете. И, наверное, Елена это уже поняла. Это не случайность, и Элим нашел способ делать из обычного человека перерожденного. Через какое-то время парочка на кухне закончила делать ужин и позвала Элима на кухню. Ужин был, как народу солдат. И Элим с Яном могли утолить свою потребность пищи в полной мере. Особенно Элим, который сегодня несколько часов ковал оружие. «Как назовемся? Ян с Викой всегда разговаривали за едой. А Элим, если и говорил, то только отвечал на некоторые вопросы. Так что ребята немного удивились тому, что он подал голос. «В каком смысле назовемся? С набитым ртом начал уточнять Ян. «Наша группа. Мы теперь, по сути, наемники. Значит, у нас должно быть название. Типа гильдия?» Доживавший Ян пришел в полный восторг и в уме начал прикидывать варианты. «Если тебе так будет легче, то да. Название помоги придумать». И понеслась. Я начал выдавать варианты, как пулемет. «Багровые клинки?» «Нет». «Кровавый легион?» «Нет». «Непревзойденные воители?» «Нет». «Ледяные красавчики?» «Нет». Так продолжалось несколько минут. Названия Яна порой были настолько абсурдными, что их отметил сам Создатель, пока в разговор не вклинилась Вика. «Элим, ты говорил, что мы будем защищать обычных людей? Может, свяжем название с этим?» Элим перевёл взгляд на Яна и указал на девушку. «Учись! И не неси больше всякую чушь!» Дискуссия продолжилась и через пару минут. Ян таки смог произвести на свет что-то подходящее. «Оплот звучит мощно. Надо только придумать, как дополнить» бессмертный бессмертный оплот. немного пафосно но прям как ты ледишь. возражение есть Возражений не было но тогда спасибо за ужин а теперь спать завтра у нас с вами очередной поход в подземелья стали ребята хоть и рано но без особых проблем элим заставил их лечь сразу же после ужина его раны по большей части восстановились поэтому сегодня они могли отправиться в подземелье ведь их главная боевая единица была в полной боевой готовности. Элим не испытывал никаких волнений на этот счет, хоть последний раз он и сильно пострадал. А вот его друзья очень волновались перед походом в подземелье. Ян немного побоялся возвращаться обратно туда, после последнего боя, в котором его руки он сам чуть не погибли, а для Вики это был первый поход в подземелье, и после рассказов Яна, естественно, она волновалась. После быстрого завтрака, который приготовил Элим, Они отправились к вратам. Машину, как и в прошлый раз, ребята оставили недалеко от парка и, взяв свои вещи, направили в сторону военного лагеря. Каждый из них был одет в хороший костюм с полным набором щитков и нес с собой свое оружие и сумку с их запасами. Вика, как девушка, несла меньше всех, но и Яна с его тяжеленным щитом Эллим пожалел и тоже не стал сильно грузить, поэтому сумка на его спине была довольно тяжелой. Когда они подходили к лагерю военных, Несколько солдат заметили их и приказали остановиться, пристально следя за Элимом с устрашающим двухметром Гуандао на плече. Тот не стал выкидывать никаких трюков, а просто сказал позвать полковника Сотникову. И через пару минут молодая девушка-полковник появилась в его поле зрения вместе с Александром, который выглядел несколько посвежее, чем раньше. Небось, домой отпустили и поспал нормальный человек. Александр заметил, что к двум парням присоединилась молодая девушка. Если судить по выражению его лица, это его сильно удивило. Видимо, Елена ничего не сказала о пополнении. «День добрый!» Поздоровался с ними Элем в своей привычной дружелюбной манере. «Это ваши пропуски. Имя твоей спутницы ты не сказал, так что ей я сделать не смогла». Елена ответила довольно холодно, даже не поздоровавшись. И это его немного напрягло. А нахмурившийся Александр только подтвердил эти опасения. «С тобой хотят поговорить». Следуйте за мной. Не дожидаясь ответа Элима, она развернулась и пошла в сторону центра лагеря. Элим глянул на стоящего рядом полковника. Александр, видя его взгляд, пожал плечами. ⁇ Мол, понятия не имею ⁇ после чего последовал за Еленой. Товарищи Элима еще не поняли, что происходит, но он уже примерно представлял, какого рода разговор его ждет. И это его немного расстроило. Он надеялся, что верхушка не станет ничего предпринимать, когда узнает, что Элли может сделать из обычного человека перерожденного. Ну или хотя бы попробует заключить с ним сделку. Но, судя по тону Елены, разговор будет несколько иного рода. Через пару минут ходьбы они набрались до небольшого свободного пространства, где стоял генерал с несколькими офицерами. Один из них заметил приближающуюся группу и сообщил об этом генералу, который тотчас развернулся к приближающимся людям, и, заметив молодых людей, гнусава заулыбался. В паре метров от генерала Элим остановился, и Ян и Вика встали позади него. Елена представила человека, стоящего перед ним. Им оказался генерал-полковник, имя которого Элем не потруднился запомнить. Ничем не примечательный мужчина в годах среднего роста, среднего телосложения, не будь на нем формы, казался бы обычным стариком. Как только парень обратил внимание на его погоны, сразу все понял – На собрании, где обсуждалась работа с его группой, не было никого выше генерал-майора, а тут высший генеральский чин в стране. «День добрый, чем могу помочь?» Начал разговор Элим. «Вприятие обращайся ко мне, генерал-полковник Тихонович, и мы с тобой сейчас поговорим о том, как вы будете работать дальше». Голос у генерала оказался стальной, и говорил он приказным тоном. Эллим усмехнулся, как только он услышал холодный тон Елены, сразу понял, чего от него хотят. Тем временем генерал продолжил. «После первого твоего пребывания в подземелье, ты и твой друг становитесь перерожденными. После второго то же самое происходит с его подругой. Как говорят, один раз случайность, два — совпадение, а три — закономерность. Ты знаешь, как сделать из обычного человека перерожденного». Поэтому сейчас ты пойдешь туда. Генерал указал на врата. А потом вернешься и сделаешь нескольких моих солдат перерожденными, все понял? А что мне с этого будет? Отдашь долг Родине. Я, кажется, уже говорил, Родине я ничего не должен. Но Родина с тобой не согласна. Усмехнулся генерал. Это решение всего правительства или твоя личная инициатива, генерал? «Не твое дело. После некоторого осмысления твое предложение посчитали неприемлемым, и я только что сделал тебе новое». Элим хмыкнул. «Не сделал, а приказал. Вы, видать, там совсем тупые, раз решили провернуть подобное. Ну да ладно. Что же будет, если мы откажемся?» Вся приветливость Элима пропала, уступив место деловой холодности». Старый генерал не разозлился на такую смену отношения его собеседника, а улыбнулся, как будто именно этих слов он и ожидал. «Но твоя семья давно тебя оставила. Чего не скажешь об этих двоих? Всякое может случиться». От таких слов опешили даже некоторые офицеры, стоявшие рядом. А Ян и Вика были в полном шоке. Но через пару секунд были просто в бешенстве от такого поведения. Александр, осознавший, что происходит, полностью разделял их чувства. Стоящий перед ним генерал был ему до невозможности противен. Он был готов врезать ему прямо сейчас, но сделай он это, все равно бы ничего не изменилось, только себе бы жизнь сломал. Поэтому оставалось только терпеть. Елена, стоявшая недалеко, уже знала о планах генерала, поэтому никак не отреагировала на его слова, что не ушло от внимания Александра. Янджа собирался разразиться гневной тирадой, но Элим жестом остановил его. Из всех присутствующих спокойным оставались уж старый генерал и Элим, который никак не отреагировал на завуалированную угрозу. Но в душе он уже поклялся себе, что когда-нибудь снесёт ему голову, преподав остальным ублюдкам урок, которые решат попытаться нажиться на перерожденных. Но все это будет потом. А сейчас Элим просто спокойно ответил. «Допустим, я помогу тебе сделать перерожденных. Что будет дальше со мной и моей командой?» «Вступите в специальный отряд, состоящий из перерожденных, и будете работать на меня. Ну а если не захотите... Генерал выдержал паузу. Как говорится, пути Господние неисповедимы. Даже ребенок понял бы, что это была очередная угроза, и сейчас до всех дошло, в какую ситуацию оказались эти трое молодых ребят. Александр видел, насколько злы стоящие позади парень и девушка. Но Эллим был абсолютно спокоен, и это его пугало. Если он что-нибудь выкинет в подобной ситуации, то последствия могут быть очень плачевны. Но следующие слова парня повергли его еще в больший шок. «Да? А ты, случаем, не собираешься убить нас троих, чтобы замести следы? Если о таком узнает общественность, тебе конец. Каждая страна и общественная организация не больница и бросит вас в камень». «Я думаю, никто об этом не узнает», — ответил довольный генерал. Генерал подал знаки, и несколько солдат с оружием в руках окружили троицу перерожденных. «Уверены в том, что хотите поступить именно так? У вас еще есть шанс поступить по-человечески?» Холодно спросил Элим. «Уверен». Александр ожидал, что в этот момент парень кинется на генерала, но вопреки его ожиданиям этого не произошло. Вместо этого Элим просто согласился. «Ну ладно, тогда мы пошли». Старого генерала такое отношение насторожило. Но что мог сделать этот пацан в окружении его бойцов? Видя, что генерал не имеет никаких возражений, Элим вместе с ошарашенными друзьями под прицелом нескольких солдат пошел в сторону врат. Как только они вошли в зону, которую охранял превратник, подал голос бешеный Ян. «Мы что, правда идем туда искать книги навыков для этого, ублюдка?» Вика также не осталась в стороне и высказала свое, мягко говоря, недовольство этой ситуации. Элим ничего не ответил, а поздоровался с привратниками и пошел дальше, остановившись в самой черной пелены. «Что будем делать? Правда выполнять поручение генерала?» Голос Яна был уже спокойнее. Сейчас они оказались в безвыходной ситуации, и он не знал, как быть. Оставалось надеяться, что вдруг есть запасной план. Вика также в ожидании смотрела на Элима. «Конечно, нет». Устало вздохнул Элим. Он рассказал им идеальный способ поднять страну на пик развития. Простой способ притянуть к себе перерожденных из стран с менее дальновидным руководством, чтобы с помощью их развить новые технологии. Им ведь чего то нужно было немного подумать. И что мы тогда будем делать? Да ничего, я уже все сделал. Когда Элим пошел к воротам, Александр был просто в ярости. То, что творило сейчас, было полным олицетворением всех ненавистых ему вещей. Жадности. Отсутствие каких-либо моральных принципов и игнорирование любых законов для получения выгоды. Он схватил Елену за руку и отвел ее подальше от генерала и столпотворения офицеров. Когда они отошли достаточно далеко, Александр отпустил ее руку и спросил. «Что вообще происходит? Это же полный беспредел!» «Ты сам видел». Предложение о сотрудничестве от 18-летнего парня не сильно обрадовало командование. Но так как у них не было перерожденных, они должны пойти были ему на уступки. Но вчера я поняла, что Элим знает, как пробудить магию в человеке. И после моего доклада отношение к нему диаметрально поменялось. Александр на мгновение опешил, но через пару секунд до него дошло. Ян – лучший друг Элима. А молодая девушка их возраста вполне возможно также их подруга. Такое и вправду не может быть совпадением. Даже если он и знает, это не причина, чтобы угрожать ему и его друзьям и заставлять. Можно ведь было договориться и решить все мирно. Эль предлагали с самого начала неплохие условия. Если бы он согласился сразу, все было бы нормально. Но он захотел откусить больше, чем мог проглотить. «Лучше забудь про этих ребят, тебе же будет лучше». После этих слов Елена развернулась и отправилась обратно оставив Александра наедине со своими мыслями. Он был просто в бешенстве, еле сдерживал желание взять автомат и перестрелить этого генерала и его шайку. Но, как и раньше, сразу же пришла мысль. А что это изменит? Полковник не спешил в своих действиях, но одно он знал точно. Он не будет стоять в стороне, пока его начальство шантажом и угрозами заставляет рисковать собой молодых ребят ни за что. Из размышлений его вывел, начавшийся недалеко от него, шум. Повернувшись в сторону генерала, он увидел, как тот и несколько офицеров хмуро смотрят на врата. Проследив за их взглядом, он увидел Эльма со щитом в руке. Он так и не вошел во врата. А присмотревшись, полковник заметил во второй руке парня телефон. Вика, услышав план Эльма, была поражена такой предусмотрительностью. Вся суть его плана заключалась в том, чтобы рассказать всему миру о происходящем здесь. И парень подготовил все это заранее. «В общем так». «Вы двое заходите в подземелье. Если полеть от пули, вас тут быть не должно. А ты?» Ян не хотел оставлять своего друга одного. Тот, конечно, уже не раз показывал свою сообразительность и способность выкрутиться из любой ситуации. Но в этот раз обстоятельства были куда серьезнее. «Со мной все будет хорошо. Только одолжи мне свой щит, и никуда там без меня не идите». Забрав почти все его вещи, Ян и Вика вошли во врата и оказались в подземелье. Вика с интересом оглядывала пространство, в котором она оказалась, а Ян начал выгружать всю экипировку на пол. После чего ребята, немного отойдя от рад, устроились на полу и стали ждать возвращения их друга. Элим тем временем стоял у самой пелены, глядя в телефон. «Решил кому-то позвонить?» Громко спросил генерал, довольно ухмыляясь. «Знаешь, недавно выяснилось, что эти врата могут сильно влиять на связь. Старик развел руки в стороны. «Увы. Кажется, сейчас тебе не удастся ни с кем связаться». Эллим еще раз глянул на телефон, улыбнулся, а затем рассмеялся злым лающим смехом, смутив такой реакции наблюдающих за ним людей. «Все, что вам нужно было сделать, это просто принять готовый план. Я расписал его во всех подробностях. Даже капли мозгов хватило бы, чтобы понять его эффективность. Но нет!» Эллим посмотрел на генерала. Всегда же нужно достать эту грязь. Жадность, желание управлять, властвовать. Ты думаешь, что ты такой умный? Элим демонстративно выбросил телефон. Думаешь, я не мог предвидеть, что может появиться такое убожество, как ты? Парень злобно оскалился. Мне не нужно никому звонить. Я уже все сделал. Он сплюнул на землю и вошел в подземелье следом за друзьями. Генерал оказался обескуражен этой гневной речью, особенно ее концовкой. Александр усмехнулся, понимая, что Элем предусмотрел и такой исход событий, и блокировка связи никак не сказалась на этой подготовке. Кажется, скоро полетян головы. Через несколько часов в интернете по всем самым популярным платформам появится видео с кричащим названием «По ту сторону врата. Сейчас в сети было много видео и разных статей с теориями о том, что это за врата. Правительство каждой страны держало в секрете всю информацию о них и не допускало к ним никого. Поэтому обычные люди понятия не имели, что происходит. Он с самого начала предполагал, что такое может случиться. Он снимал их с Яном поход и потратил какое-то время, чтобы отредактированный вариант оказался в сети заранее, подготовленным временем для публикации. Ему не нужно было ничего делать, чтобы видео поплыло по сети. Наоборот. Ему нужно было отменить автоматическую публикацию в случае, если все пойдет хорошо. «Меня зовут Элим, и я перерожденный. Так стражи врат называют людей, наделенных магическими способностями. Тех, кого они готовы впустить внутрь. Если вы это смотрите, значит правительство моей страны решило отклонить мое предложение. И, вероятно, сейчас заставляет меня сделать их солдат перерожденными. Что будет со мной и моими товарищами после? догадаться нетрудно но давайте обо всем по порядку видео Элим показал кадры из подземелья включая те как они заходят внутрь и выходят оттуда кордонно военных он все в подробностях рассказал о своей сделке с правительством а также о своем плане по развитию государства с учетом новых обстоятельств о том как перерожденные при благоприятствующих условиях смогут стать двигателем новой экономики ориентированной на магию и новые технологии К несчастью, как я полагаю, кто-то из них поймет, что я могу делать простых людей перерожденными, и тогда вы увидите это видео. Скорее всего, они просто захотят сделать часть своих людей перерожденными с моей помощью, чтобы самим стоять у руля. Что ж, это их право. Правда, вряд ли они понимают, куда сунут голову. Видео начали демонстрироваться кадры из подземелья, картины дерущихся между собой камбольдов и гоблинов, Вспышки магии, кровь и ярость сражающихся существ. Картинка с убитым баргестром появляется на экранах внезапно, пугая своей натуральностью и ужасным видом существа. Это видео подходит к концу. Все, что я хочу пожелать другим странам, это не брать пример с моей. Перерожденные станут новым двигателем человечества, и те, кто сможет создать комфортные для них условия, получат огромное преимущество. Это же касается и меня. «Оставаться на родине я не собираюсь, поэтому очень скоро буду выбирать место, которыми управляют умные люди». На этом видео заканчивалось. Словами не описать, насколько бурную реакцию вызвала эта запись. Начались споры о подлинности кадрах из подземелья, словесные баталии по поводу сказанного. Но свою главную задачу запись выполнила, приковала внимание всего мира к вратам, в которые ушли элим и его товарищи. В подземелье Эльма уже ждали друзья, которые облегченно выдохнули, увидев его невредимым. Элим передал щит Яну. Даже не пригодился. Каким образом? Ты же на весь мир их обвинил. Уверена, это видео посмотрит огромное количество человек. Элим покачал головой. Его друзья по паспорту были уже взрослые, но до сих пор были такими детьми. Без вещественных доказательств они смогут выкрутиться, поверь. И вы меня извините за то, что втянул вас во всю эту лабуду. Не извиняйся. Эти вроды сами виноваты. Ну и хрен с ним. Не хочу больше оставаться в этой стране. Пошли они к черту. Как ты и говорил, нам везде будут рады. Найдем себе место. Вика ничего не сказала, но было понятно, что девушка не очень хочет уезжать. Впрочем, и сам Ян этого тоже не очень хотел. Просто пока был слишком зол, чтобы в этом признаться. Пока еще рано говорить об этом. Увидим, как будут обстоять дела, когда мы выйдем. А сейчас давайте посмотрим, что нам приготовила подземелье на этот раз. Последние слова парень говорил, уже поднимая свою сумку и оружие с пола. Через секунду его примеру последовали и остальные. Как и раньше, первым шел Элим, а за ним шла Вика, которая могла на редкость тихо передвигаться, и не самым довольным видом их колонну замыкал Ян. Элим уже перешел на свой обычный режим в подземелье и молча, внимательно прислушиваясь, шел по тоннелю. За два предыдущих раза он сумел составить довольно большую карту в своей голове и примерно знал, в каком направлении им стоит двиняться. Как и в прошлый раз, Элим решил проверить тоннель, в котором впервые встретил гоблинов на наличие изменений. Тоннель до развилки был таким же пустым, как и раньше. После бойни, устроенной им в первый раз, гоблины больше не отправляли сюда никого. А вот новая застава сильно изменилась и далеко не в лучшую сторону. В прошлый раз Элим даже точно сосчитать не